Память преподобного Александра Игумена Кушского. Этот преподобный был родом из города Вологды и принял иноческие пострижение в Каменном монастыре при игумене Дионисии. Избегая славы от людей, он ушел из этого монастыря, пришел на реку по имени Кушту, находившуюся вблизи Кубенского озера, и по благословению Ростовского архиепископа Дионисия построил церковь во имя Пресвятой Богородицы честного и славного ее Успения. Ярославские князья Дмитрий и Семион, узнав это о святом, пришли в великую радость и дали ему значительное пособие на церковные и монастырские нужды. А по смерти князя Дмитрия супруга его, княгиня Мария, видя подвиги святого, пожертвовала ему на содержание монастыря в память мужа своего селения с крестьянами. После этого святой Александр еще более усилил труды свои. Он вместе с братией сам обрабатывал землю и собирал много плодов. Преподобный прожил от рождения своего 60 лет, два месяца и два дня и представился в вечную жизнь в 1439 году 9 июня. Он был среднего роста, телом весьма сухой, голову имел средней величины, лицо круглое, Глаза кроткие, бороду густую и круглую, доходившую до груди, волосы темно русые с проседью.